Глава 23 «Что ты натворил?» Я смотрел на Вольта и едва сдерживался, чтобы не выругаться в голос. «А это не я, это ты!» Мой питомец вильнул хвостом и расплылся в улыбке. «Кто источник энергии вытащил из убежища, а? Кто сначала объединил его с другой частью, а потом и вовсе заставил покинуть каньон? Подожди, что?» «Я аж завис от неожиданности!» «Я закрыл каньон дьявола?» Вольт кивнул с довольным видом, а я обхватил руками голову и чуть не застонал в голос. «А раньше мой песель не мог сказать, что каньон закроется, как только элементаль выйдет наружу. Да с меня же инквизиция не слезет теперь. А хотя стоп, чего я паникую раньше времени? Вряд ли кто-то подумает, что я могу быть причастен к закрытию каньона». Дверь в казарму распахнулась, с грохотом ударившись о стену, и на пороге появился пожарский с собственной персоной. «Громов!» — рявкнул он. «За мной! Быстро!» Пожав плечами, я отправился за комендантом, который пыхтел от злости. А вот на лицах сопровождающих нас инквизиторов читалось равнодушие. Оба балахона отстали, когда к нам присоединился Назар Крылов». «Видимо, они решили, что в присутствии наместника московского я буду вести себя хорошо». Вольц мирно шел рядом, виляя хвостом и мотая головой. «Вот же прайдуха. Наверняка и в плен демонам сдался специально, чтобы я искать ломанулся и вышел на элементаля. Ну ничего, я еще с ним побеседую, когда свободная минутка выдастся». «Так, князь, разговор у меня к тебе есть». Пропыхтел Пожарский, как только мы вошли в его кабинет. Крылов встал за моей спиной, пристально следя за моими движениями. «Слушаю вас!» – кивнул я коменданту. «Рад, что вам лучше!» «Назар, насколько безопасно общаться с Громовым?» – спросил Пожарский у Крылова, сделав вид, что не услышал меня. «Приборы показали тесный контакт с демонической душой», – ответил наместник. «В данный момент и князь, и ваша дочь чисты. Я проверил артефактом». Я удивленно выгнул бровь, но тут же вернул лицу невозмутимое выражение. «Вообще-то Крылов не проверял никого из нас своими артефактами. Я помню тот камень, который светился в моем поместье всеми цветами радуги, так что я уж точно не пропустил бы такое представление в броневике». «Фух». Облегченно выдохнул пожарский и расслабленно откинулся на кресле. «Князь, во-первых, я хочу поблагодарить вас за то, что не дали моей дочери погибнуть в каньоне». «Да ладно, свои же люди», – хмыкнул я. «Во-вторых, я знаю, что закрытие каньона – ваших рук дело», – выдал комендант, пристально глядя на меня. Не увидев реакции, он побарабанил костяшками пальцев по столешнице и вздохнул. «Наверное, вы не в курсе, но за сто лет с момента открытия каньона мы его исследовали, проводили эксперименты, опытным путем выясняли, какие части тел монстров могут принести пользу, а какие бесполезны. Разумеется!» – кивнул я, покосившись на свободный стул. «Присесть мне не предложили, а ведь я только из рейда». «Эх, это вполне логично, исследовать новое, тем более, если оно угрожает безопасности страны или даже мира». «Наши приборы зафиксировали особое излучение», – медленно проговорил Пожарский. «Мы считали, что она является частью мира демонов, буквально питает его. Но несколько минут назад, сразу после того, как я пришел в себя и проверил работу всех систем базы, выяснилось, что это излучение переместилось из каньона в район за Занадворовки. Вот тут уже мне поплохело. Если они действительно отслеживали энергию элементаля, то знают и то, что теперь она в моем питомце». «Мне пришлось приложить усилия, чтобы сдержаться и не посмотреть на Вольта, который сидел рядом и внимательно слушал коменданта. Видел я, как в фильмах шпионы прокалываются на такой мелочи и выдают местоположение улик или спрятанных сокровищ одним лишь взглядом. Они не могут почувствовать мою энергию, решил успокоить меня Вольт, но почувствовали же, возразил я». «У занадворовки ты был уже псом, а не шаровой молнией». «Это была остаточная эманация после слияния». Пес широко зевнул. «Никто не сумеет отследить ее след, ведь она рассеялась вокруг выхода из разлома». «Ничего не хотите сказать, князь?» спросил Пожарский, продолжая смотреть на меня. Похоже, молчание затянулось. Да и Крылов за моей спиной помалкивал. «Думаю, вы решили взять меня на слабо». Я снова пожал плечами. «Типа, если я причастен к закрытию каньона, то выдам себя после ваших слов». «А вы не причастны?» Тут же поинтересовался он. «Врать не хотелось, но и правду говорить нельзя. За моей спиной наместник московский, чтобы это не значило. И он здесь не просто следит за тем, чтобы я не набросился на коменданта базы». «Скажем так, я мог случайно сделать что-то такое, вроде разрушения кристаллов в пещере демонов или уничтожения сферы с энергией», — расплывчато проговорил я. «То есть косвенно мог поспособствовать, но это мог сделать и кто-то другой. В рейде я был не один». «То есть вы утверждаете, что не закрывали каньон?» — уточнил Пожарский, сверля меня взглядом. «Я даже не знал, что он может закрыться». Я мотнул головой. «Мы сражались с демонами, с их отродьями вроде адских гончих Даже встретились с отрядом демонов третьего разряда. Уверяю вас, нам было чем заняться в каньоне». Что ж... Пожарский снова вздохнул. Назар Крылов подтвердил отсутствие одержимости в вас и в Ксении. Поскольку каньон официально считается закрытым с момента исчезновения врат и расщелины, то... «Вы все отправляетесь в столицу». «А под всеми вы кого имеете в виду?» – уточнил я на всякий случай. «Военные и часть рубежников останутся, чтобы зачистить территорию и убедиться, что демоны не разбежались по округе». Комендант встал с кресла и улыбнулся. «Аристократы и новички, прибывшие для служения на благо империи, вернутся домой в ближайшее время. Свою дочь я доверю сопровождать вам, князь Громов» как человеку, доказавшему свою преданность общему делу и способность защитить Ксению. «Ага», – кивнул я ошарашенно, – вот уж не ожидал. «То есть спасибо за доверие и все такое, но что мне с ней делать-то?» «Ну, я бы сказал, жениться, но вижу, что вы еще не готовы». Расплылся в ехидные улыбки Пожарский. «Побудет под вашим присмотром пару дней, пока я дела завершаю». «Ну, или мой брат пришлет за ней людей раньше». Ого! повторил я, сдерживая ругательство. «Вряд ли комендант базы и наместник оценили бы мой трехэтажный мат». «Вот за это спасибо. Приятно слышать». Я растянул губы в улыбке. «Ну так что, кандалы с меня снимут, или я в них поеду?» Я обернулся к крылову и потряс цепями. Хотелось еще завыть, как кентривильское привидение, но я сдержался». Крылов покосился на Пожарского и принялся освобождать меня от оков. «Ну вот, уже неплохо». «А вы?» – хотел было я спросить у Крылова про совместную поездку, но тот не дал мне договорить. «Мы еще встретимся с вами, князь», – сказал он уверенно. «В самом скором времени». ага закивал я, сжимая челюсти. «Нет, они все же напросятся». В конце концов, матерный язык, универсальный, интернациональный и вообще. Что теперь? Если я аристократ, то и выругаться нельзя. К счастью, дверь в кабинет коменданта открылась как раз в тот момент, когда я подбирал нужные слова. В проеме появился Кузьма Менин, глянул на нас троих, подкрутил пышные усы и усмехнулся. «Княжно-Пожарская требует аудиенции с комендантом», – объявил он. «Веди», – кивнул Пожарский, снова вздохнув. «Благодарю за сотрудничество, князь Громов. Назар Крылов сопроводит вас до казармы и до броневика. Но надо же, какая честь! Сам наместник Московский будет моим соглядатым, пока я не уберусь с базы. Ладно». «Всё с ними со всеми. Главное, что моя служба на рубеже наконец-то закончилась, и что инквизиции от меня больше ничего не надо. По крайней мере, теперь Данила Трошин может валить куда подальше со своими притязаниями. Я забрал свой рюкзак и тепло попрощался с рубежниками, которые пообещали перевести мою долю за добычу в течение пары дней». Затем мне пришлось выслушивать восторге Новикова и Бабарыкина по поводу закрытия каньона, и уже после всей этой прощальной кутерьмы я смог добраться до Андрея Левина. Командир громобоев оставался с отрядом для зачистки местности, поэтому времени у него было немного, и все же он уделил мне несколько минут и заверил в своем добром отношении ко мне». Громобои присоединились к командиру и от души похлопали меня по спине и плечам. Удерживать бесстрастное выражение на лице было почти невыносимо. Какой бы целебной ни была мазь, она не успела залечить все мои раны. Локоть до сих пор ныл, периодически отдавая болью во всю руку. Предплечье и ладонь вообще то немели, то взрывались болью. Но все это не имело значения. «Я возвращаюсь домой». Поездка на броневике мне не особо запомнилась. Княжна Пожарская пыхтела и надувала губы. Бабарыкин намекал на принятие в рот, а Новиков настолько расслабился, что сыпал шутками и чуть ли не обнимался с вояками из сопровождения. Мы с Вольтом сделали вид, что уснули почти сразу после того, как отъехали от базы. Точно так мы провели полет, правда там я действительно задремал. Усталость сказывалась, да и несколько бессонных ночей не прошли бесследно. Эх, надо бы выкупить игрулова капельку того зелья, чтобы не мучиться от боли и не чесать подживающую кожу на боку. Стоило мне об этом подумать, как между рядами прошел военный с мензуркой в руках. Он цепко осматривал каждого пассажира, прежде чем принять решение о расходовании столь ценного ресурса. «Когда я получил свою заслуженную порцию лечебного зелья, жизнь заиграла яркими красками. Вот умеют же гады балахонистые такую штуку полезную варить. Мы должны отметить наше возвращение», – заявил Александр, и едва мы приземлились. «Давай вечером соберемся в легенде». «Ну, можно?» – протянула Ксения, глянув на меня. «А вы пойдете, князь?» «Мы же вроде бы уже оставили официоз в стороне, Ксюша». Я растянул губы в улыбке. «И мой ответ – да. Я составлю компанию Александру. Я не уверен, что…» – начал было Михаил, но потом запнулся. Ему понадобилось несколько секунд, чтобы собраться с мыслями, после чего он посмотрел на нас твердым, уверенным взглядом. «У меня нет денег на самый дорогой ресторан столицы, и мне даже негде ночевать, я уж молчу про парадный костюм. Все настолько плохо?» – спросил я, обратив внимание на самый дешевый защитный комплект из каталога. «Почти такой же, как у меня, только еще дешевле». «Меня отправили на рубеж, чтобы я не мешался под ногами». Он сделал глубокий вдох и горько усмехнулся. «Мои родственники надеялись, что я сгину в каньоне и избавлю их от своего присутствия. Вот что!» Я положил руку на плечо парня. «Поехали ко мне. Приведешь себя в порядок, отдохнешь с дороги и вообще. У меня одежда и забита целая комната. Причем половину этих вещей я даже в глаза не видел и вряд ли увижу». «Я не могу», – покачал головой Бабарыкин. «Это не подачка, Миша», – ровно сказал я. «Просто помощь другу и соратнику. Заработаешь денег и все вернешь. Считай, что это поддержка в трудное время». «Другу?» Михаил скинул голову и посмотрел на меня. «Вы... вы считаете меня другом, князь?» «Мы воевали вместе», — улыбнулся я. «Сражались против монстров в каньоне дьявола. Мы делили на двоих одну энергию. Конечно же, я считаю тебя другом». «Спасибо, князь», — Бабарыкин поклонился и крепко пожал мою руку. «Не князь, а Юра. Привыкай». Хмыкнул я и повернулся к пожарской, пыхтевшей так громко, что казалось, у нее из ушей сейчас пар повалит. «Вы тоже ко мне, княжна? Я не уверен насчет своих полномочий. Ваш отец просил позаботиться о вас». «Я бы предпочла снять номер в гостевом доме», — фыркнула она, а потом сморщилась. Но отец четко сказал не отходить от князя Громова. «В таком случае побуду гостеприимным хозяином». Улыбнулся я и посмотрел на Новикова. «Саша, ты ко мне или домой? Шутишь?» Мой приятель закатил глаза. «Мама мне уже тысячу сообщений написала. Если я не появлюсь в ближайшее время, она может и сама за мной приехать. Тогда не будем заставлять графиню нервничать». Я достал телефон из рюкзака и набрал номер помощницы. «Алена, распорядись, чтобы подготовили две гостевые комнаты и приготовили обед на три персоны». Моя помощница сначала разразилась, тирадая о том, что о таких вещах предупреждают заранее. Потом возмутилась тем, что все важные новости ей приходится узнавать из новостей, а не от меня. И только после этого выразила радость от моего возвращения в столицу живым и невредимым». «Насчет невредимости я бы поспорил, но это уже нюансы. Главное, что комнаты для Бабарыкина и Пожарской будут готовы вовремя». Погрузились мы в арендованный Александром джип, который он успел забронировать еще в Барабаше. Вольт периодически вздыхал не хуже Ксении, но молчал, хотя точно слышал мои мысли». До поместья мы добрались быстро и без приключений. Никто не выехал навстречу, чтобы врезаться в нас. Не было нападений, аварий, метеоритов или кислотного дождя. Я уже был готов увидеть пепелище вместо своего поместья, но и оно оказалось в порядке. Я нутром чуял подвох. Не могли хранители так просто от меня отстать. Я нарушил все их планы, даже изгнал демона из Ксении, чего они уж точно не ожидали. И теперь поверить, что они ничего не задумали, ну я не настолько наивен. Приводил себя в порядок я быстро. Постоянно ожидая чего-то страшного, особо не расслабишься. На обеде Ксения и Михаил вели себя тихо, с разговорами не лезли и вообще будто бы изменились». Это на них так столица подействовала, или они только теперь начали отходить от вылазки в каньон? Спрашивать у них я ничего не стал. Отправился в кабинет и открыл ноутбук. И сразу же замер, глядя на счет. Не понял, откуда взялись 200 тысяч плюсом? Ага, перевод от Дмитрия Пожарского с пометкой «Спасибо за дочь». Это комендант меня так отблагодарить решил». Предложи он мне деньги, я бы отказался. Но теперь, когда они уже на счете, пожалуй, оставлю. Как раз можно будет погасить часть долга за имение. Что там еще? Письмо из Ордена Инквизиции с официальным подтверждением моего статуса. Теперь я считался безопасным и свободным от влияния демонических сущностей. Интересно как. Там же оказался счет на 60 тысяч рублей за использование зелья исцеления в личных целях. Вот же козлина этот Данила. Надо же было такую формулировку придумать. В личных целях. Да, может зря его тогда в живых оставил. Первым делом я погасил этот долг. Получил подтверждение оплаты и выдохнул. Все, с инквизицией у меня больше никаких незакрытых дел нет. «Дальше я перевел 100 тысяч на счет доходного дома Троцких и только потом начал проверять сообщения. В Барабаше было как-то не до телефона и пропущенных звонков с письмами, а накопилось их немало. Только от Архипа было 22 уведомления. Он писал о каждом событии, вплоть до выплаты зарплаты слугам и покупки угля для камина. Но на то он и управляющий, чтобы хозяйственными делами заниматься». Когда я закончил с делами, часы показывали 6 вечера. Через час Александр будет ждать нас в ресторане, так что можно пойти переодеться во что-то приличное. После защитного комплекта и брони, выданных мне Кузьмой, напяливать тесные шмотки с кружавчиками не хотелось, но выбора не было. Так что в холл я спустился при полном параде. Захара руками сплеснул от радости, увидев мой наряд. Он и так был счастлив от моего возвращения больше остальных. Так теперь мой слуга еще и смотрел на меня так, будто я не оделся самостоятельно, а летать научился. «Вот что армия с людьми делает!» — воскликнул он. «Как возмужал наш князь! за материал. Видели бы вас ваши родители! Батюшка бы гордился вами!» «Спасибо, Захар!» Я повернулся к лестнице в ожидании Пожарской и Бабарыкина и застыл на месте. Ксения спускалась медленно и грациозно. Изумрудное вечернее платье облегало все ее изгибы, а разрез до бедра показывал белоснежную кожу. Тонкая талия была подчеркнута узким поясом-цепочкой, а грудь крепкого четвертого размера приковывала взгляд. Я поднял голову, наши взгляды встретились. Глаза Пожарской светились уверенностью и торжеством женщины, которая знает себе цену. Это не было манерное выставление себя на показ, как делала Сташинская. Просто Ксения умела подавать себя. Если бы мне сказали, что эта обворожительная девушка лихо рубит демоном головы и разгуливает по каньону дьявола в зеркальных доспехах, я бы не поверил. Но я видел пожарскую бою, видел, как она вырезает желчные пузыри у ползунов, как уверенно держит меч. Кажется, я немного недооценил комендантскую дочку. «Ты великолепно выглядишь», – честно сказал я, протягивая руку. «Благодарю». Ксения самодовольно улыбнулась и подхватила меня под локоть. «А где Михаил?» «Тут я, просто не хотел вам мешать» подал голос Бабарыкин, стоявший на лестничной площадке второго этажа. «Ну, раз все здесь, то поехали!» Я повел княжну к выходу, радуясь, что арендовал приличный лимузин. Как знал! Я посмотрел на ухмыляющегося Вольта и погрозил ему пальцем. «Останешься за главного, присмотри тут за всем!» «Конечно, конечно, князь!» – протянул пес. «Отдохни там хорошенько и не забывай вести себя прилично!» Я покачал головой, показал псу кулак и услышал в ответ хихиканье. «Вот же пакостник блохастый!» Доехали мы быстро и опять же без каких-либо инцидентов. Саша встретил нас у входа в легенду, отвесил комплименты Ксении и шагнул в распахнутые метродотелем двери. Мы сразу же очутились в наполненном приятной музыкой зале. Обстановка самого дорогого ресторана столицы показалась мне несколько вычурной. Позолота, лепнина, свисающие до пола люстры, скатерти из красного бархата. Все кричало о роскоши, но вот лица посетителей были постными и совсем не радостными. Похоже, не получится у нас нормально отдохнуть. Придется изображать аристократа на балу до конца вечера». «Стоило нам сесть за столик, как нам приблизился официант, предлагая меню». Я ткнул в первые попавшиеся блюда и начал осматриваться по сторонам. «Надо быть готовым к любой пакости. Где-то же должна проявиться подлянка от хранителей». Я удивленно вскинул брови, заметив за столиком напротив Дарью Сташинскую. Только вспомнил про нее, а она уже тут. «Да, неприятненько, но терпимо». Если это и есть шутка хранителей, то как-то мелко». Сташинская тоже меня заметила, скривила лицо и сделала вид, будто мы незнакомы. Только вот я видел, как она косила глаза, следя за нашим столиком. Когда же я пригласил Ксению на танец, блогерка вскочила со стула и убежала в уборную. «Я действительно наслаждался медленным танцем с пожарской». «Тот, кто умеет сражаться мечом, умеет и танцевать». Ксения была очень пластичной, гибкой и чувственной. Она лукаво поглядывала на меня, прикусывала губу и всячески показывала свой интерес. «Будь я 18 юнцом, мне пришлось бы приложить огромные усилия, чтобы не поддаться». Хотя и сейчас мои руки то и дело пытались соскользнуть с чуть ниже, а взгляд нырял в декольте, чтобы полюбоваться приятными округлостями. «Это на неё ты меня променял?» Прозвенел совсем рядом со мной голос Ташинской. «Так и знал, что ты продался пожарским. Решил, что ее отец оплатит твои долги». «Дарья!» Я развернулся к истеричке и сжал руку Ксении, которая чуть было не вмешалась. «Не скажу, что рад нашей встрече». Я помолчал несколько секунд. «Понимаю, что вы привыкли к другому уровню сервиса, но все же вы не в придорожном кафе, а в приличном заведении». «Как ты смеешь!» – взвизгнула мировая звезда, а потом попыталась залепить мне пощечину. Я не стал уклоняться, а перехватил руку Сташинской в нескольких сантиметрах от лица. «Она совсем охренела, что ли?» «Я был вежлив с вами, Дарья, но это уже переходит всякие границы». Я чуть сжал пальцы, а потом оттолкнул от себя руку Сташинской. «У нас с вами не было отношений. Мы не друзья и не любовники. Так с какого перепугу вы решили, что имеете право что-то мне предъявлять?» «Простите, у вас проблемы?» Обратился ко мне метродотель, проигнорировав Сташинскую. «Да, эта женщина мешает нашему отдыху». Я покачал головой, изобразив недовольного аристократа. «А хотя я и есть недовольный аристократ, не могли бы вы избавить нас от ее общества?» «Конечно, мы приносим свои извинения». Митродотель согнулся в поклоне. «Позвольте угостить вас шампанским за счет заведения». Я кивнул с важным видом и проводил Ксению к столику, надеясь, что этот нелепый конфликт закончен. Но я ошибся. Сташинская вырвалась и подбежала к нам, явно намереваясь сцепиться в волосы Пожарской. «Разлучница!» — проверещала она. «Мерзкая рыжая стерва!» «Дарья, вы утомили нас!» Я снова перехватил запястье Сташинской, приблизился к ее лицу и понизил голос. «Закрой рот и послушай меня. Хочешь знать, почему я выбрал княжну пожарскую? Во-первых, она красивая. Во-вторых, умная. В-третьих, она умеет вести себя в обществе. И в-четвертых, Ксения из благородного рода. В ее жилах течет древняя кровь. Я мог бы перечислять достоинства моей спутницы еще долго, но не стану. свободно. В этот момент подоспел метродотель с охраной. Дарью вывели из зала под руки, но она уже не сопротивлялась, лишь смотрела на меня ненавидящим взглядом. Я же пожал плечами и сел за столик. Ксения закусила губу и опустила голову. На ее щеках горел румянец. «Простите за эту сцену», — криво усмехнулся я и развел руками. «Никак не могу отделаться от этой пиявки, не бить же женщину в конце концов». Бабарыкин переглянулся с Новиковым и попытался спрятать улыбку. Я же потянулся к телефону, который вибрировал все то время, пока я пытался прогнать Сташинскую. Увидев номер моей помощницы, я нахмурился. «Неужели что-то случилось в поместье?» Алёна, ответил я на звонок. «Князь, скорее возвращайтесь!» – прокричала она в трубку. «Пожалуйста, возвращайтесь как можно скорее!» «Что происходит?» – попытался выяснить я. Еще одной истерики мне только не хватало. «Горы! Рядом с имением появились горы!» – захлебываясь слезами, сказала Алена. «Горы! И... каньон дьявола! Прямо у нашего порога! И здесь демоны!»